Глава 13 Ночь впечаталась в меня, обжигая холодом. Этого не может быть! И все-таки я была права. Две противоположные мысли пульсировали в голове с ошеломлением и неуместным намеком на радость. Та-ра! У меня мурашки пробежали по коже от низкого нечеловеческого тембра больше похожего на рычание орфа. А затем в моей голове раздался тот самый, предательски завораживающий голос аландарца. «Да, Тара, это я. Прости, придется общаться пока телепатически. К вибрациям этого тела надо еще подстроиться и понять, возможно ли вообще в плазменном состоянии выстроить нормальные голосовые связки и речевой аппарат. Я сглотнула. «Линдон, что с тобой произошло? Мне сказали, что ты погиб во время взрыва в портале. Я успел выйти сознанием из тела за мгновение до того, как оно сгорело. У меня перехватило дыхание, в голове словно пробежали помехи. «То есть ты сгорел? Ты привидение? Веришь в привидения? Их не существует!» Усмехнулся он. В моих висках заломило от нелепого контраста. Светящихся в ночи сказочных гномиков с крылышками, которые кружились с любопытством рядом, и потусторонние фигуры мужчины. От него веяло холодом плазмы, в которой, казалось, можно было утонуть и исчезнуть. Как бы не до смеха. Напомнила я, облизнув пересохшие губы. Тут тебя все похоронили, даже безопасники ваши. Как это вообще возможно — выйти из тела? Если дух вышел, значит, ты умер. Я маг Тара, опытный и сильный маг. У меня прокачанное энергетическое тело, двойник физического и достаточная интуиция. Как только я уловил вибрацию приближающегося взрыва, сразу перенес сознание в астральное тело, даже боли не почувствовал. «Хорошо, что не почувствовал, но... чёрт, ты не мог бы объяснить нормальным языком? Я не совсем понимаю. Точнее, вообще ничего не понимаю». Линдон добавил терпеливо. «Вам про это скоро расскажут на теории магии. Это база. У любого человека, помимо физического тела, есть эфирное, астральное, ментальное тело и ещё три тонких. Они связаны. В момент смерти происходит сначала разрыв с физическим, потом рассыпается эфирное. Астральное остается дольше. Это и есть тело энергии. Здесь и развивается энергетическое тело двойника. А как же это? Мне было настолько не по себе, что я не решалась смотреть на Линдона прямо. Получилось, что я как-то небрежно махнула пальцем в его сторону. Это что тогда? Предполагаю, что мое физическое тело в огне расплавилось до уровня плазмы, и его втянуло в генератор растена, который стягивает всю свободную плазму на острове. Какая-то условная привязка осталась. Генератор ⁇ та гигантская штуковина, от которой подзаряжаются орфы, пробормотала я. Все это звучало очень странно и страшно. Линдон кивнул. «То есть ты немножко орф?» «Мое обычное тело растворилось в общей массе, так что пока я с орфами одной крови. Фу, плазмы!» Он даже хохотнул. «Как ты можешь об этом шутить?» «Прости, рыдать не обучен». «Да меня все равно не доходит. Как можно было не погибнуть, если при этом железо расплавилось?» Я видела воронку. Даже так? Плазменный мужчина посмотрел на меня, прожигая взглядом. Если бы я остался при взрыве в физическом теле, погиб бы мгновенно. Но я был сознанием в астрале. Для ясности, если ты видишь сны, то путешествуешь в сновидении именно в астральном теле, которое связано серебряной нитью с физическим. Брр. Человек, в контурах которого плескался космос, посмотрел на собственные руки, от одного вида которых пробирала жуть. Затем взглянул на меня. Но было кое-что еще, что помогло мне остаться. Не умереть в прямом смысле. Что? Мой голос так оси под волнение, что я его не узнала. Ты, Тара. Намерение увидеть тебя снова. Он подался ко мне. Я попятилась от неожиданности, едва не соскользнула в реку, потому что ожидала услышать не это, а что-то типа колдовство, проклятие, чара. Да нет, не может быть. Я тебя не притягивала. Я говорю о себе. Намерение для мага — это вектор приложения силы. Задача для тонких тел. Поэтому меня и втянуло из ядра плазмы, куда я попал сначала. Представленного к тебе орфа, вскоре после взрыва. Поначалу я не мог сам разобраться, что происходит и где я. Все было слишком неожиданно. И у меня чуть крышу не снесло, когда осознал. Да уж. Я кинула взглядом мужчину из плазмы, по-прежнему не решаясь встретиться с ним глазами и не зная, что думать теперь и как чувствовать. В сердце заныло ощущение беды. Ну как ты теперь? Растену я рассказала про твою попытку появиться из Орфа. Он мне не поверил. Старина раз никогда ничего не принимает на веру без доказательной базы. Как будто сам не волшебник. Не переживай. Я придумаю что-нибудь. Просто еще потребуется время». Я кашлянула в кулак. «Извини, я так и не поняла. Ты живой?» «Или нет?» Он усмехнулся космическими губами и голосом в моей голове. «Орф, по-твоему, живой?» «Не совсем». «Погоди, а глаза? Почему у Орфа иногда появлялись твои глаза?» «О, правда?» «Значит, что-то из попыток материализации получилось». Он обрадовался. «Отлично!» «Если это получилось...» Ты и все тело сможешь вернуть. Обычное, я имею в виду, нормальное. Плазменный Линдон совсем по-человечески склонил голову. «А тебе бы хотелось?» Я переступила с ноги на ногу, кровь прилила к моим щекам от смущения, но память тут же меня отрезвила. Причем тут я?» Я отвернулась. «Я тебя ненавижу. За пару ночей ничего не изменилось». «Правда?» — он шагнул ко мне. От волнения я скрестила на груди руки. «Отступи, мне не по себе». «Ладно», — Линдон отошел. «Боишься?» «Я ничего не боюсь». «Да, я забыл». Что-то сильнее замерцало вверху. Я вскинула взгляд, по орфам прошла рябь. Линдана, будто охватила зноб. «Эй, что это?» «Что с тобой?» — воскликнула я. Эффект прекратился. Линдон покачал головой. «Генератор скоро снова заработает в полную силу». «И затянет тебя? Ты опять станешь орфом?» Я даже голос понизила. Так нехорошо мне стало от того, что я представила, как может затянуть в воронку энергии и разрядов. «Почему ты не явился Растену? Ему надо было все объяснить». Линдон усмехнулся сквозь гримасу. «Хороший вопрос. Я пробовал. Не получилось. Орфы вымуштрованы. Ни шага в сторону от программы. Невозможно пробиться сквозь установки. А вот рядом с тобой иначе. Ты словно усиливаешь мои возможности». «Из-за моего дара? Это единственное объяснение. Видишь?» «Дар приносит пользу не только, когда на тебя нападают». Я поежилась, обхватила себя руками. «Ты замерзла. Возвращайся в общежитие», — сказал Линдон. «Нет, это от новостей». Сам в шоке. Но, с другой стороны, тоже приключение. Такой простор для экспериментов. Редкая удача. «Удача?» — возмутилась я. Прелестно просто. Сгорел, не жив и не умер. С ума сойти какая радость. Лучше б сгорел с концами. Он сощурился. Черных глаз стало совсем не видно в разлитом по его лицу космосе. Нет, я не знаю. Мне все равно. Я отвернулась и в темные воды реки буркнула. Но сгореть заживо я никому не пожелала бы. Я нормальный человек, не то что вы. «Аландарцы, мы не делали такого. Ваши патрули легко устраняют неугодных плазмой. Можно подумать, ты не знаешь. В случае нападения на них...» Я уперла руки в бока. Маленький мальчик в ведеке уронил им мороженое на сапоги. «Это нападение? Или я, которая заступилась за него? Нормально малышу говорить?» Слежи с ботинок языком. Нормально?» «Нет», — выдохнула Линдон. Мне на тысячную талику стало легче. Он согласился. Я права. «Вот оно, мое преступление века», — заявила я, вскинув подбородок, «за которое если бы не мой дар, в меня бы выстрелили из плазгана. Он склонил голову. «Мне жаль». «Ты наверняка тоже стрелял. Стрелял. Поджав губы, я нахмурилась и мотнула подбородком на его плазменное тело. «Не думаешь, что это тебе ответка? Вы, кажется, такое кармой называете». Линдон промолчал. «И мне бы обрадоваться, что я выиграла в этой словесной перепалке. Но стало неприятно от самой себя, словно я в собственной душе раздавила гусеницу. Извини сказала я. «Мне тоже жаль, что ты сгорел и что ты не жив, не мертв Ты спас меня от казни не самым худшим способом и защитил в виде орфа. Я поняла, что это был ты. Так что я попробую помочь тебе». «Спасибо. Я разберусь сам. Мне просто потребуется время». «А вот этого не надо!» Рыкнула я, вспыхнув от гнева. «Я всегда отдаю долги». И вместе с ощущением кокона силы внутри я увидела, как на фоне рубиновой энергии засветились ярче его глаза, и контуры лица стали четче. В следующую секунду купол с фиолетовыми разводами над кампусом вспыхнул, словно его зажгли, как праздничную иллюминацию. Я вскинула глаза, Но манифестация огней прекратилась, и купол исчез совсем. Я перевела взгляд обратно на Линдона. Его больше не было рядом. Он растворился в воздухе. Мое сердце дрогнуло. Но я по привычке сжала кулаки и разозлилась. Топнула пяткой упрямо. Орфы глухо залаяли, окружив меня плазменной стаей. «Ага, ясно». Они перестали двоиться, значит, генератор Растена заработал в полную силу. Пожалуй, еще вчера от такого я умерла бы от страха. Теперь и не подумала бояться. А орфы продолжали рычать и лаять на меня. Куски безмозглой энергии. Чертова нежить! Проклятый генератор! И Растен со своими доказательствами! Тупой гений! «Ничего, я тут крушить не собираюсь. Спокойно!» Заявила я мистическим доберманам. И они на удивление притихли. А я нахмурилась, рассматривая орфов по очереди. Одинаковые, как штампованные. Вот чёрт. Да, пообещать Линдону помочь было просто. Но я бы легко обошлась и без таких неразрешимых задач. «Что теперь делать?» Снова убеждать Ростена или сломать к чертям его генератор? Как минимум, надо выяснить, где он находится. А ведь Линдон наверняка знает. Тихая ночь блистала с небес звездами, плескала водами реки, пела колыбельную морем, ласкала травами и листвой воздух. Кампус спал. Даже светлячки погасли и спрятались куда-то. Перестав пищать, словно ничего необычного не произошло только что. А я подумала, что человека из плазмы поцеловать невозможно. Наверное, это хорошо. Только почему душе так больно? Повернув голову влево, я обнаружила, что бабочка дарит, так и сидит на моем плече. Я моргнула. А что? То если. Бабочка вспорхнула и полетела в темные заросли. А я, в сопровождении стаи мерцающих орфов, бросилась обратно в общежитие. Надо срочно разбудить! Дарю. Мне нужен некромант!